Глава 20 У нее никак не получалось сосредоточиться на домашнем задании по основам анатомии и пропорциям тела человека. Преподаватель дал задание на целый месяц вперед: сделать 10 набросков с натуры. Никаких учебников в полный рост и отдельно разные части тела. И еще что-то необычное. Странные, перекрученные, нетипичные позы, трансформации фигуры в танце, активные эмоции или поврежденные части тел. В общем, что-то, что выглядело бы не так, как в состоянии покоя в обычной жизни. Наставник рекомендовал изучать объекты активнее, трогать, щупать, рассматривать натуру, наблюдать, как работают мышцы в процессе движения и даже делать замеры. Но никакой литературы в помощь. Чистое исследование, исключительная практика без теории. Осуществить подобное даже за месяц в условиях нежелания видеться или вообще как-то взаимодействовать с кем-то было адски сложной задачкой, в особенности для Тиль, предпочитавшей рисовать по памяти. Она прекрасно понимала, что при таком подходе черты людей часто выходят шаржевыми, гипертрофированными, но это, как она считала, Лишь добавляла живости наброском, а задание преподавателя вынуждало ее ломать себя, чего он, впрочем, как она догадывалась, и добивался. Выход из зоны комфорта это всегда рост. Боже! Тиль проглотила комок в горле и обвела взглядом портрет. С белого листа на нее смотрел Мац. Многослойность четких, тонких и полупрозрачных, мягких, широких линий придавала его взгляду глубину. Под каким углом ни посмотри, казалось, его черные глаза направлены именно на нее. Она осторожно коснулась подушечкой пальца горбинки на его носу. Поврежденные части тел. Сломанный нос. Интересно, преподаватель поверит, что Тилли рисовала его с натуры? Помассировав распухшие веки костяшками пальцев, она смахнула слезы с глаз. Нужно взять себя в руки, нужно это как-то прекратить. Если все время думать о том, что произошло, то можно просто-напросто взорваться. Голова уже гудела от мыслей, в отчаянии от собственной слабости — Тиля отбросила портрет парня, встала и подошла к окну. Нужно все проверить, убедиться, положить этому конец. Только тогда она сможет дышать полной грудью. Тогда сможет жить дальше. Стать той, кем была раньше, или кем-то очень похожим на нее. Планета, замершая на своей орбите, продолжит вращение. Больше не нужно будет бояться и бежать. Почему над кладбищем всегда стоит белый туман? Это выглядит так зловеще: жуткие кресты, старинные склепы, кривые деревья. И меж могил словно ходит сама смерть. Тиль вглядывалась в очертания мавзолеев, плиты, фигур ангелов, венчающих старые захоронения. И те казались ей объемным теснением на серой бумаге, настолько все сливалось воедино, Укутана этим мрачным туманом, любое движение ветвей, любая пролетевшая в дымке над склепами птица заставляли мороз бежать по ее коже. Вдали мелькнул огонек и погас. Тель прислонила нос к стеклу, пытаясь разглядеть. Через секунду он мелькнул правее. Через дорогу потянулись тени. Девушка потёрла веки. Ей это не привиделось. Она была уверена. Тени перемещались, периодически подле них вспыхивал огонек. Кто-то шел по кладбищу, освещая себе путь. Кому понадобилось ходить среди могил в полной темноте? Тиль взглянула на часы. 11 вечера. Достаточно поздно. От мысли о том, чтобы пойти сейчас туда, у нее перехватило дух». Что, если кто-то назначил Агнес встречу на кладбище? Она отправилась туда и не вернулась. Что, если девушка навсегда осталась там? Если уж кто и знает, то это те, кто оставил в ее спальне сувенир. Волки. От мысли о том, что кто-то легко может проникнуть в комнату, Тиль стала жутко. Перед тем, как лечь в постель, Она еще раз проверила замок и придвинула к двери стол. Раздевалки располагались в южной части спортивного комплекса. Спортсмены переодевались, затем разминались в спортивном зале или на прилегающей территории и отправлялись к акватории. Отсюда до особняка волков от силы километр. Но, разумеется, почти все они приезжали на тренировки на личных автомобилях. Тель пришлось дежурить здесь с обеда в течение пары часов, чтобы заприметить, на какой тачке приедет Мартин. Эрик Касп, разумеется, пригнал на премиальном спорткаре Макларен, кажется. Ему нравилось пускать пыль в глаза, и богатые родители охотно этому содействовали. Его товарищ приехал на Бугатти, марку этого автомобиля узнать было проще, по характерным очертаниям кузова. Да и парня Тиль сразу узнала. Это был Лейф Бернадотт, парень из библиотеки, правая рука Альфы. Вчера перед сном она изучила соцсети этих парней и теперь знала, как выглядит каждый. Мартин Акерсон приехал последним на спортивной Ауди. Прокурор, видимо, не особо баловал сыночка. Но все же это был уровень. Большинству студентов обладание люксовой тачкой только снилось. Тиль проводила его взглядом и запомнила, во что он был одет. Терракотовые брюки и белое поло. Отыскать его шкафчик будет не так уж сложно. Она вовремя отошла в тень соседнего здания, когда на парковку у спорткомплекса въехал черный байк. Привлекать внимание Маца Нюберга ей совсем не хотелось. И все же Тиль не могла отвести от него глаз. То, как он двигался, как смотрел, во всем этом ощущалась сила, напористость, бескомпромиссность. Парень припарковал свой мотоцикл между спортивными тачками, слез и повесил шлем на руль. Черный байк, черная кожаная куртка, черные волосы. Разве что-то столь мрачное и пугающее может выглядеть столь манящим? и привлекательным. Но это было так. А еще это его сигарета, словно прилипшая к нижней губе. Все это выглядело настолько небрежно, насколько и чувственно. И Тиль изумилась этой своей мысли как чему-то чужеродному. Этот парень был отбросом, диким цепным псом, которого спускали во время схватки с одной лишь целью — калечить других псов. Ей не следовало о нем думать, не стоило на него смотреть. Полезнее было бы задаться вопросом, зачем вообще это волкам? У них куча денег, связи, дорогие тачки, все, что только можно желать. Зачем им подпольные бои? Или поединки, как говорила Малин. Что за поединки вообще такие? Мац докурил и ушел, и только тогда утиль получилось вдохнуть полной грудью. Этот парень мешал ей сосредоточиться, отвлекал от поставленных целей, и она вдруг поняла, почему. Отчего-то ей казалось, что у них есть кое-что общее. Они оба сломленные, и их обоих уже не починить.